Глава вторая. Светлая голова, гениальный сыщик Мура, в свое время замордованный гибистами и вытащенный из лагеря для бывших работников правоохранительных органов в Нижнем Тагиле, существовал. Именно он и вышел на Соколова. Пожалуй, ему одному только и была по плечу подобная задача. А здесь еще на него работал весь аппарат МВД, по крупицам собирая разрозненные сведения. Звали современного советского Шерлока Холмса Николай Вениаминович Немирович. Не Данченко, но тоже в своем роде человек уникальный. Высокий, статный, светловолосый, знающий себе цену человек. Гениальный аналитик, не проваливший ни одного уголовного дела, которым занимался лично. Когда его схватили гибисты Андропова, то били его долго, не утруждая в себя такими эфемерными понятиями, как гуманность или права человека. Но Немирович был упрямым. Это свойство часто помогало ему доводить дело до конца, когда казалось, никакой надежды на раскрытие уже нет. Возможно, это упрямство и помогло ему выдержать боль и не дать лживых показаний, Ни на самого себя, ни на сослуживцев. Нет, это, конечно, уже не были 30-е годы, но и 80-е умели бить очень больно. Вот эта его упрямость и стала последним штрихом к решению вытащить именно его. Кто же его оттуда вытащил, спросите вы? Ведь тянуть срок ему было еще очень долго. Я скажу кто. Это Николай Иванович Рыжков член Политбюро ЦК КПСС и председатель Совета Министров СССР, действовавший, конечно, не сам, а через нового министра МВД Власова. Собственно, Александр Владимирович Власов для того и был продвинут на пост министра МВД, чтобы разобраться в загадках последнего времени. Все это, конечно, интересно, однако важнее было то, что он на свободе и опять занят любимым делом. Все обвинения с него сняты. Он полностью реабилитирован и восстановлен в должности. А ведь тогда, в 1983, было дело, он подумал, что все. Расстреляют. И сделали ведь просто. Пришла на прием какая-то женщина, предложила почитать очень важные документы и протянула папку с тесемками. Но только он развязал тисемки. Как комната наполнилась сотрудниками КГБ? Раскрыли папку, а там 10 тысяч рублей. Огромная сумма по тем временам. Женщина дала нужные показания, и вот, пожалуйста, получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, да еще в особо крупном размере. Статья подрасстрельная. Хорошо, хоть в результате дали 10 лет и отправили под Нижний Тагил на ментовскую зону. Не последнюю роль в таком решении суда сыграл тот факт, что Немирович ничего так и не признал. Недаром же Зеки говорят в открытую, а милиция тихонько о том, что чистосердечное признание облегчает вину, но удлиняет срок. И это не просто присказка, ведь то, что ты не признаешь, следователю приходится доказывать. А доказать удается часто не все. Да и некоторые доказательства суд может счесть неудовлетворительными. Вот и получается срок меньше у тех, кто не признается. Хотя вполне допускаю, что у тех, кто дает чистосердечные признания, совесть спокойней и чище. Тут уж каждый выбирает для себя, что ему важнее. И вот, совершенно неожиданно для Немировича, его дело передают Верховный суд СССР, И полностью оправдывают. Хотя тот же самый суд почти три года назад в пересмотре дела отказал. Этот день он запомнит на всю жизнь. С утра, сразу после поверки, его вызвали в спецчасть, предложили ознакомиться с документами и расписаться. Он читал и даже не понимал, что. Вернее, смысл до него доходил, но это было так неожиданно и невероятно, что он... И верил, и не верил. После того, как он расписался, спросил, что дальше. На что ему ответили, что до завтра не успеют оформить все документы, поэтому придется еще одну ночь переночевать здесь, а завтра его освободят. Когда он, ошалелый от полученного известия, зашел в локалку своего отряда, его обступили знакомые. Все хотели знать, для чего его вызывали в спецчасть ведь туда обычно вызывают, когда приходит какой-то ответ на кассационные жалобы или какие-то другие судебные решения. Например, жена подала на развод или, скажем, на алименты. Приходили порой и пересмотры приговоров. Ну и, конечно, помиловки тоже иногда случаются, хотя и крайне редко. «Ну что там? Ну как? Зачем вызывали?» Со всех сторон сыпались вопросы. Вот. Немирович протянул выданную ему копию. Отмена приговора и полная реабилитация с возмещением ущерба и восстановлением в звании. Вокруг поднялся шум, все выхватывали друг у друга копию решения суда, всем хотелось лично убедиться в том, что чудеса бывают. Ведь это значит, что и у них тоже есть надежда. А надежда – это крайне важная вещь сама по себе. Впрочем, некоторые считают, что надежда вредна, ибо она лишь продлевает страдания. И знаете, возможно, они в чем-то правы. По крайней мере, для многих это и правда так. То и дело кто-то хлопал его по плечу, поздравлял. Хотя и проскальзывала в поздравлениях плохо скрываемая зависть. А что ее скрывать? Завидовать было чему. Каждый примерял эту ситуацию на себя. Ведь это даже не помилование, это полная реабилитация. А это значит, что его восстановят в звании и выплатят жалование за все прошедшее время. Восстановят во всех правах, и он снова сможет служить в милиции. Каждый мечтал. Эх, вот бы мне так. Слышь, Вениаминович, а ты кто по званию был? Подполковник. Будешь восстанавливаться на службе? Да я еще не знаю, все так неожиданно. Впрочем, как оказалось, за него все уже решили. Как только на следующий день он вышел за ворота, сжимая в руке справку об освобождении, к нему подошли сотрудники Нижнетагильского уголовного розыска, представились, поздравили, посадили в машину и отвезли в аэропорт, вручив билет до Москвы на ближайший рейс. А в Домодедово уже встречал старый приятель и коллега, Мишка Старостин, с которым вместе они не раз сидели в засадах, ездили на задержание, распутывали безнадежные, как казалось, дела и, конечно, пили водку. Мишка, считай, чудом тогда удержался на месте, лежал в госпитале после ранения, что его и спасло. Друзья обнялись, посмотрели друг на друга, улыбаясь. Мишка подмигнул. Держи ключи от своей квартиры. Там все в полном порядке и убрано. На вечер заказан столик в ресторане. Отказы не принимаются. А сейчас тебя ждет к себе сам начальник Мура. Его уже без тебя назначили. Но вроде мужик ничего так. Бывает жестковат и чрезмерно категоричен, но совесть у него есть. Да и в несправедливости не замечен. Полковник Котов Вячеслав Никитович. Знаешь такого? Пересекались. В общем, на служебной Волге домчали до Мура, на Петровку 38, адрес, знакомый всей стране по одноименному популярному фильму. Там уже на Немировича был выписан пропуск, так что в кабинет начальника добрались быстро. В самом же кабинете произошел следующий разговор. «Здравия желаю, товарищ полковник!» – поздоровался Немирович. «Здравствуй, Николай Вениаминович!» – протянул руку Котов. «Поздравляю с восстановлением справедливости!» «Спасибо!» «Ты извини, что не предлагаю тебе чаю, но нас с тобой уже ждет сам Власов, министр МВД. Так что давай, поехали, он тебе все объяснит!» Немирович не очень понимал всей этой суеты, вокруг него творящейся, но решил, что для выводов пока слишком мало информации. Впрочем, один вывод просто напрашивался. Всем от него что-то надо. А вот что конкретно, это похоже озвучит товарищ министр. В кабинет к министру их пропустили вне всякой очереди, хотя в приемной сидели посетители здравия желаю товарищ генерал почти одновременно поприветствовали министра котов и немирович здравствуйте товарищи министр выйдя из за стола пожал руки обоим после чего пригласил их присаживаться сам же возвратился на свое место во главе стола николай вениаминович начал разговор влас Прошу принять мои искренние поздравления. Я очень рад, что все так случилось. Вы знаете, какие были тогда времена. Вам еще повезло гораздо больше многих. Хотя я понимаю, что для вас это не утешение. Немирович в ответ только кивнул. Но сейчас мы здесь собрались не для того, чтобы вспоминать дела ушедшие, а для того, чтобы поговорить о будущем. Скажите, Николай Вениаминович... «Вы хотели бы продолжить службу в МВД?» «Так точно, товарищ министр!» Даже не думая, ответил Немирович. «Я ведь ничего другого не умею, как только преступников ловить!» «Но зато ловить их у вас получается лучше многих! И не спорьте, это не похвала, а констатация факта!» Прихлопнул ладонью по столу министр. У меня уже подготовлен приказ о восстановлении вас в звании. Зарплату за все прошедшее время со всей положенной компенсацией получите в бухгалтерии Мура. потов согласно кивнул, как бы подтверждая истинность слов министра. Анимирович не нашел ничего лучше, как еще раз поблагодарить. «Не стоит благодарности, это наш долг», – отчеканил Власов и тут же спросил. «Сколько вам нужно времени, чтобы отдохнуть, разобраться с личными делами? Может, подлечиться?» И тут Немирович понял, что его вытащили потому, что понадобилось найти кого-то или что-то, чего никто найти не может. Знакомая ситуация. Он мысленно усмехнулся, а вслух ответил. «Если честно, товарищ генерал, то я уже наотдыхался». Да и со здоровьем пока все нормально. Думаю, что пары дней мне на обустройство хватит. «Ну мы не звери!» Усмехнулся министр. «Даю вам неделю. Ровно через 7 дней в девять часов утра жду вас у себя в этом кабинете. Согласен?» «Так точно!» «Ну и лады!» На том и расстались. Котов завез его в мур, где он и правда получил жалование за все прошедшее время. А потом водитель коттова подвез его до дома, где Немирович пожелал отдыхать и набираться сил. Николай Вениаминович поднялся на третий этаж такого знакомого подъезда, в котором с восемьдесят третьего года ничего совершенно не изменилось. Остановился у двери своей квартиры и зачем-то позвонил. Он и сам не знал зачем. Жены у него никогда не было, детей тоже. Все это ему заменяла работа. Наконец, он достал ключ и, открыв замок, потянул дверь на себя и в это время щелкнуло наконец дверь у соседей. Он давно чувствовал, как за ним наблюдают в дверной глазок. Соседом по площадке был отставной майор милиции, проживавший с женой и двумя сыновьями. А я смотрю. Смотрю. Думаю, кто это у нас на площадке топчется. Оля, не как ты? Неужели выпустили? Здорово, Ваня. Как видишь. Сосед был, в общем, неплохим мужиком, хоть и любителем сильно выпить. Потому, собственно, и вышел на пенсию майором. Хотя и был неплохим сыскарем когда-то. Что, неужели подчистую? Полная реабилитация с восстановлением званий и выплатой компенсации. Ух ты! Вот это да! Прямо чудеса! Слушай, за это надо обязательно выпить. Ваня, выпьем, обещаю. Но только не сегодня, договорились? У меня еще дел много. Ну смотри, Коля, ловлю тебя на слове и Немирович наконец зашел в квартиру, захлопнув за собой дверь. Вот он и дома. Эта квартира была его домом с самого детства. Он здесь родился и жил всю жизнь, если не считать последних трех лет. Здесь умерли его родители. Он обошел все три комнаты, мысленно здороваясь с родными стенами, и встал у окна на кухне, всматриваясь в такой знакомый с детства пейзаж. Вечером, как и договаривались, за ним заехал Мишка Старостин, который уже носил полковничьи погоны и возглавлял постоянно действующую следственно-оперативную группу по раскрытию умышленных убийств, совершенных в условиях неочевидности, в состав которой вошли сотрудники городской прокуратуры и МУРа. Такие группы стали создаваться с 1985 года. В связи с увеличением количества тяжких и особо тяжких преступлений. Поговорить им было много о чем. Но в этот вечер они напились в хлам. Чего вообще-то Немирович себе никогда не позволял. Но все то, что накопилось в нем за эти годы, надо было залить водкой и выплеснуть вон. Что он и постарался сделать. Неделя пронеслась в заботах насущных посетил могилы родителей. Убрался там. За три года все сильно заросло. Восстановил прописку на своей жилплощади. Пошил новый мундир в ателье МВД, ибо за последние годы он сильно похудел. И старый мундир дригался на нем, как на вешалке. Восстановил нужные связи. В том числе напомнил о себе агентуре. Тщательно проанализировал все события, произошедшие в стране за все время его отсутствия. Конечно, только то, что было можно выудить из прессы. Для этого специально сходил в Ленинку и попросил подшивки газет и журналов за последние три года. Конечно, первое, что бросалось в глаза, это изменение линии партии, направленное на большую открытость. Но с другой стороны, усиление вооруженных сил КГБ и милиции. Создание новых подразделений. Закон о службе по контракту. По сути, было решением о создании профессиональной армии. Чтение прессы ничего нового не дало. Собственно, это и так было понятно, поскольку и в лагере была неплохая библиотека. А газеты там вообще все выписывали. Читай сколько надо. Но на всякий случай нужно было проверить. Немирович любил делать дело обстоятельно, не упуская ни малейшие детали. Поэтому сейчас он с нетерпением ждал окончания своего небольшого отпуска, выхода на работу и получения того самого задания, из-за которого теперь он был полностью уверен, его и вытащили. И от выполнения этого задания, несомненно, во многом зависит его будущая карьера, а значит и качество жизни. Впрочем, как опытный аналитик, он не исключал и такого варианта, при котором как раз отличное исполнение задания будет стоить ему жизни. И вот неделя отпуска подошла к концу. На этот раз в кабинете министра внутренних дел СССР Александра Владимировича Власова не было начальника мура, но зато был Николай Иванович Рыжков, член политбюро ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР. То есть такая шишка, выше которой мог быть только генсек Горбачев, да и то лишь при определенном раскладе карт. Другими словами, сейчас перед Немировичем сидел один член Политбюро ЦК КПСС и один кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Они же председатель Совета Министров СССР и министр внутренних дел СССР. Первый раз в жизни Николай Вениаминович попал в такое общество да еще и собравшаяся для встречи лично с ним. После взаимных приветствий и представлений они втроем расположились в комнате отдыха, скрывающейся за скромной дверью в стене кабинета министра. Там они расселись в уютных креслах за круглым столиком, на котором, кроме традиционных сушек, чуть ли не обязательного атрибута чаепития всего советского руководства, и, собственно, чая, налитого в стаканы в серебряных подстаканниках, тоже традиционных, больше ничего и не было. Как старший по должности разговор начал Рыжков. Очень рад с вами познакомиться, Николай Вениаминович. Много слышал о вас, как о лучшем аналитике МВД. Сразу хочу принести свои извинения от советского руководства, и от лица политбюро за те страшные события произошедшие в вашей жизни мы в свою очередь постараемся искупить совершенную ошибку, если у вас есть какие то личные просьбы то предлагаю вам сразу их изложить и все что в моих силах будет сделано а в моих силах поверьте многое большое спасибо николай иванович но мне пока ничего не нужно единственное что я хотел бы попросить Так это всестороннюю поддержку в том деле, которая мне, как я понимаю, предстоит расследовать. Что ж, я слышал, что вы скромник в том, что касается личного. Улыбнулся Рыжков и, вернувшись к Власову, продолжил. Александр Владимирович, проследите, чтобы в материальном плане товарищ Немирович ни в чем не нуждался. А то уж больно он скромный. Так точно! «Сделаем все возможное и невозможное», — отчеканил Власов. «Да, вот как раз речь пойдет о том, что возможно, а что невозможно, но по факту есть», — вздохнул Рыжков. «Но я здесь, собственно, лишь для того, чтобы запечатлеть свое к вам уважение, Николай Вениаминович. К сожалению, государственные дела не оставляют мне много времени». А в курс поручаемого вам дела вас ведет ваш руководитель, товарищ Власов. Он же у нас министр внутренних дел, а не я. Вот давайте и разбирайтесь с теми делами, что творятся внутри нашего рабоче-крестьянского государства. А я вынужден откланяться, но надеюсь, мы встретимся с вами еще не раз. «Петерышков», – подумал Немирович сплошные намеки и ни слова по существу, вся ответственность на подчиненных. Надеюсь, Власов не дурак, и писал этот разговор. Власов дураком не был, поэтому, когда Рыжков вышел, он как-то очень пристально посмотрел на Немировича, будто стараясь определить, понял тот расклад или нет. После чего уселся удобнее и начал свой рассказ. «Понимаешь, Николай Вениаминович?» Привычно начальственно тыкал Власов. «Незадолго после того, как тебя посадили, у нас тут многое произошло. Что-то ты знаешь из газет, об этом рассказывать не буду, наверняка читал, а что-то, так сказать, скрывается за кулисами. Причем кулисы эти настолько плотные, что даже члены политбюро не понимают, что за ними творится». Вот твоя задача и будет заключаться в том, чтобы заглянуть за эти кулисы и понять, что там происходит. Кто дергает за ниточки и куда эти ниточки ведут? А это самый верх, надеюсь, понимаешь? Ниточки такое дело, похоже, ведут прямо туда. Или я уж тогда и не знаю куда. Может, к нашим идеологическим врагам? Вот в этом тебе и надо будет разобраться. Тут дело вот в чем. Сейчас я тебе поставлю в курс секретов, о которых тебе знать вообще-то не положено. Но для раскрытия дела ты их знать обязан. Ты мужик умный, а секретности предупреждать не буду, сам все понимаешь. Дело в следующем. Хоть ты по понятным причинам не любишь ни покойного Андропова, ни КГБ в целом, но несмотря на отдельные перегибы, как это произошло в твоем случае, В целом, курс, который пытался задать Андропов, это правильный курс. Курс направленный на необходимые изменения в СССР, без которых союз долго не протянет. Ибо, как говорили раньше, на ладан уже наша страна дышит. А здесь, понимаешь, нужны крутые меры. И бывает, они зацепляют хороших и правильных людей, вроде тебя. Заметив, как у Немировича вытянулось лицо, Власов горько усмехнулся. «Не бойся, это не провокация. Не стоило тебя для этого из тюрьмы вытаскивать. Да, с точки зрения некоторых органов я говорю сейчас антисоветчину. Но это всего лишь правда. И что интересно, именно аналитики КГБ еще при жизни Брежнева первые пришли к такому выводу. Страна нуждается в давно необходимых переменах. Иначе она просто распадется. Сама распадется от переизбытка десятилетиями накапливающихся проблем. Поэтому в недрах КГБ созрел план перемен, курируемый лично Юрием Владимировичем Андроповым. К сожалению, при Брежневе воплотить этот план в жизнь было никак нельзя. Но когда Брежнева не стало и к власти пришел Юрий Владимирович, то он целенаправленно взялся за притворение этого плана в жизнь. К сожалению, судьба отмерила ему немного, а сменивший его Черненко ничего не желал даже слышать, ни о каких переменах. Но Андропов готовил кадры, свою смену, которая будет продолжать задуманное им дело ради спасения СССР. Одним из таких людей были Рыжков и Горбачев. Собственно, Горбачева и привели к власти именно потому, что он больше всех стремился начать перемены. И вот, став генсеком, Горбачев с энтузиазмом взялся за дело. Но хватило его совсем ненадолго. В какой-то момент такое впечатление его просто заменили. Он превратился в другого человека. «Мистику мы отбрасываем» поскольку она не входит в нашу компетенцию. Остается что? Он попал под чье-то сильное влияние. Или его перекупили. Или чем-то угрожают. Какой-то сильный компромат, например. Верно я рассуждаю, Николай Вениаминович? Очень похоже, что верно, Александр Владимирович. Но я не могу сейчас делать никакие выводы, пока не ознакомлюсь со всеми фактами и документами. Скажите, товарищ министр, а в чем конкретно выражается это как вы выразились, подмена Горбачева? Ну, например, давно запланированная нами односторонняя отмена ядерных испытаний на полгода, для того, чтобы продемонстрировать США и всему миру, наш миролюбивый характер, и подтолкнуть их к ответным действиям. Уже была готова речь, где он об этом объявит на весь мир. Но тут вдруг он резко изменил свое мнение. Никаких односторонних уступок США, только взаимовыгодные сделки. И это на него совершенно не похоже. Но Александр Владимирович... Осторожно, заметил Немирович. Вы знаете, что даже небольшая власть часто меняет людей? А тут речь идет о высшей власти. Согласен с тобой, Николай Вениаминович, тряхнул головой Власов. Но есть одна закавыка. Понимаешь, Горбачев очень властолюбив и самолюбив. Он мечтает оставить свое имя в истории, чтоб во всех учебниках. А предложенная программа перемен только и может ему в этом помочь. Помочь достичь всемирной славы как миротворца и друга всего человечества. Там большие планы, подразумевающие огромную славу не только в СССР, а и во всем мире. И вдруг резко от всего этого отказаться? Нет. «На кого-кого, но на него это совершенно не похоже!» Власов помолчал, хлебнул остывшего чаю и продолжил. «А это история с Шафарнадзе!» Немирович просительно поднял брови. «Понимаешь, Эдуард Амросевич один из этой команды реформаторов Андропова!» Горбачев должен был сразу после своего вступления в должность назначить его министром иностранных дел СССР и ввести в политбюро. Но внезапно Меченый все отменяет. И назначает министром иностранных дел мальчишку Лаврова, специально отозвав его из Нью-Йорка, где он был каким-то там помощником представителя СССР при ООН. «Вообще никому не известная темная лошадка! Сын какого-то тбилисского армянина!» Немирович достал блокнот и стал в нем что-то черкать. «Не надо, ничего не записывай!» – остановил его Власов. «Все документы тебе предоставят. Там еще напишешься. Пока слушай дальше. Другой подобный случай!» Еще один член команды реформаторов Андропова, Егор Кузьмич Лигачев должен был быть введен в состав Политбюро ЦК КПСС весной 1985 года. и, являясь секретарем ЦК КПСС по организационно-партийной работе и идеологии, фактически должен был стать вторым человеком в партии и государстве. Буквально накануне решения политбюро, он берет самоотвод и уходит на пенсию. Что опять же совершенно не в его стиле. Возникает вопрос. Что нужно было иметь против него? Какой компромат, чтобы он принял такое решение? да невнятно пробормотал Немирович. Далее, продолжил Власов. Еще один верный соратник Андропова, член Политбюро ЦК КПСС, председатель КГБ СССР Виктор Михайлович Чебриков, вдруг подает в отставку, как с поста председателя КГБ, так и с поста члена Политбюро. Тоже, понимаешь, внезапно возмечтал на пенсии карасиков ловить. Странно, да? Странно, но бывает. И здесь Горбачев выкидывает тот еще фортель. Еще до отставки Чебрикова он вызывает из ГДР некоего майора КГБ Путина, служившего там под крышей директора дома дружбы ГДР СССР, и назначает его своим личным помощником по особым вопросам. Причем, что там за особые вопросы никто не ведает. Этот майор вдруг прыгает через звание и становится полковником. А сразу после отставки Чебрикова, Горбачев выдвигает Путина на пост председателя КГБ СССР. И через несколько месяцев он уже генерал-майор. Представляешь, за полгода майор дослужился до генерал-майора и стал одной из основных фигур в СССР. Еще один момент просто чрезвычайной важности. Горбачев протаскивает через Политбюро и ЦК план по отделению сразу нескольких областей и Крыма от Украины и присоединению их к РСФСР. Таким образом, Украинская ссср оказывается полностью отрезанной от всех морей и ставится в этом плане в полную зависимость от РСФСР. Поверь, такое решение для людей, знающих, выглядит совершенно фантастическим. Во-первых, я вообще не понимаю, как за такое решение могло проголосовать абсолютное большинство. Да оно ни в коем случае не должно было пройти. У нас половина политбюро украинцы. И открою тебе секрет. Патриоты Украины гораздо больше, чем СССР. Но, понятно, в составе СССР. Тут же поправился Власов, но как-то не очень убедительно. Далее, продолжил он. Во-вторых, такое решение полностью противоречит планам реформаторов и самого Горбачева в первую очередь. В планах было все наоборот. Дать как можно большую свободу республикам в уже утвержденных границах. Вместо этого Россия начинает прибирать к рукам стратегические земли. Зачем? Не прослеживается ли здесь перспектива развала страны? Власов покачал головой, одним махом добил стакан с чаем, после чего повернул голову к Немировичу и спросил. Ну, что скажешь на это? Какой у тебя самый предварительный вывод? Немирович задумчиво постучал пальцами по колену и осторожно произнес. «Товарищ министр внутренних дел, я бы сейчас постерегся от каких-то выводов, по крайней мере до того, пока не изучу все документы. Но из того, что я сейчас услышал, складывается очень странное впечатление о том, что он замялся». Да говори ты, не бойся! прикрикнул Власов. Произошел тихий подпольный государственный переворот закончил фразу Немирович. Власов вздохнул и откинулся на спинку кресла. И правда про тебя говорили, что ты лучший аналитик? Что ж... Твои предварительные выводы сходятся с выводами многих товарищей. Власов показал пальцем куда-то вверх, имея в виду то ли Бога, то ли само Политбюро. Он еще посидел молча и, наконец, сказал. Ну что же, Николай Вениаминович, с этого дня ты переводишься из МУРа в центральный аппарат МВД и будешь работать в этом здании. Кабинет для тебя уже готовят. Полномочия у тебя будут самые широкие. Но запомни, хотя у нас и есть свои люди в КГБ, в целом эта структура, похоже, всем нам противостоит. Как и в недавнее время, но только теперь по другому поводу. И даже есть мнение, что она направлена теперь на свержение советской власти. Но это лишь частное мнение. В любом случае учти, что ГБшники могут постараться ставить тебе палки в колеса. А возможно, если ты подойдешь слишком близко к разгадке, и ликвидировать. Ну, к таким фокусам со стороны КГБ тебе не привыкать. Поэтому предупреждаю сразу, ты днем и ночью будешь под постоянным надзором. Тех, кто будет тебя охранять, Тебе представят, ты всех должен знать в лицо. Увидишь вокруг себя кого-то чужого, сразу сигнализируй. Что еще? Машина с водителем, охранником, выделяется в твое полное распоряжение. По твоему требованию, все структуры МВД выполнят любой твой запрос. В общем, не подведи, Николай Вениаминович, а я уж тебя отблагодарю. Полковника получишь сразу. И не только. Но главное, ты должен понимать, не в этом. Ты работаешь против врагов СССР, которые пробрались в самое сердце государства и обладают огромной властью. Вот что главное. Этим, по идее, должно заниматься КГБ. Но... Поэтому степень секретности максимальная. Доклад мне о результатах работы каждый день. Ну, скажем, в 19 часов. И только лично, и устно. Вопросы есть? Пока нет. Если возникнут, обращайся напрямую ко мне. Если меня нет, к моему первому помощнику. Он в курсе большей части вопросов». Власов нажал на кнопку, и через несколько секунд появился помощник в звании полковника. «Проводи товарища в его кабинет и сделай все, что он попросит». «Так точно, товарищ министр?» Четко ответил тот. «Ну, давай, Николай Вениаминович, работай. Удачи тебе». Власов встал и протянул Немировичу руку. «Удача мне точно и помешает», задумчиво ответил тот. На том они и расстались.